«Глава вторая. У меня к вам предложение, адептка Эйвери», — сказал ректор 13 Академии, переводя взгляд с меня на письмо от ректора Академии Первой, будто там был мой портрет, с которым господин Эйверетт сравнивал оригинал, от которого вы не сможете отказаться. «В смысле? Еще одно предложение? И какое на этот раз? Может, Оракул про него говорил, а не про свадебную авантюру Макса? Надо бы допросить каменную ящерку повторно, а добавит детали своему предсказанию». Что вы имеете в виду, господин Эверетт? Не выдержала я, ибо многозначительные паузы нервировали, как, впрочем, и сам ректор. Вот зачем, спрашивается, вызвал меня к себе? Посмотреть, что за чудо-юдо такое сослал к ним столичный Маквуз? Я думала, отчитывать будет за наше расследование, и особенно за портал, из которого чуть демон не вылез. Но ректор об этом даже не упомянул. Сказал лишь, задумчиво постукивая пальцами по столу, что магистр Дененбаум мной доволен. Спасибо, конечно, но я это и от декана могла бы услышать. Хотя нет, не могла. Лич без особой надобности не хвалит, а сейчас такой надобности точно нет. Посему выходит, что все эти слова – лишь подводка, к предложению, от которого нельзя отказаться. Он же не собирается меня отчислить «нет», а выглядел отец Мейлин, моей призрачной соседке по комнате, усталым и мрачным. Черные волосы с наметившейся на висках сединой, холодные светлые глаза, залегшие под ними чернотой, высокий лоб с вертикальной морщинкой и подозрительно бледная кожа. Хоть господин Эверетт и был живым человеком, надеюсь, что так, его сходство с покойной дочуркой настораживало. «В этом году у нас оказалось девять переводных адептов вместо ожидаемых восьми. Поэтому произошла небольшая путаница, и госпожа Вильда Раван, комендант общежития, по ошибке заселила вас не в ту комнату». «Как это? Не в ту? Вырвалось у меня!» Комнате номер 13 со знаком «минус», которая располагалась на цокольном этаже смешанного общежития, я, признаться, уже привыкла. И даже соседка поладила, заключив с ней взаимовыгодное соглашение. А тут вдруг такая новость. «Вас переводят в шестой корпус, адептка Эйвери. Будете делить комнату с госпожой Башен. Счастливы? Не особо. Я прикрыла рот рукой, но, увы, поздно. Слова уже слетели с губ, да и выражение моего лица говорило само за себя». Брови ректора поднялись, разглаживая морщинку на переносице, а глаза как-то странно сверкнули. Кажется, он был удивлен моим заявлением. Я, признаться, тоже. «Хотите сказать, что вам нравится жить с...» Господин Эверет замолчал, подбирая подходящее слово для своей мертвой дочери. Вернее, для ее призрака. «И что тут подбирать? Привидение? Оно и есть привидение. Нравится!» Ответила я, не дожидаясь продолжения вопроса. «И вас не беспокоит ваша...» Очередная пауза меня разозлила. «Почему он просто не назовет свою дочь по имени? Это так сложно!» А и ладно! Раз он не называет, это сделаю я!» Мэйлин, хорошая соседка. Мне с ней комфортно. А ей с вами!» Ректор откинулся на спинку кресла, разглядывая меня с гораздо большим интересом, нежели в начале. «Спросите у нее!» Пожалуй, плечами я мысленно прощаюсь с комнатой, в которой была не только соседка, не доставляющая больше никаких хлопот, но и собственная ванная. Увы, но привидение моему отъезду только обрадуется. Она опять станет единственной хозяйкой апартаментов, куда в любое время дня и ночи сможет зайти ее обожаемый поэт, чтобы почитать ей стишки, принять душ и отдохнуть в тишине. Мэйлин ведь так до сих пор и не заговорила, хотя я над этим работаю. И шанс вернуть голос у нее точно есть. Потому что, разбирая свитки в архиве, я обнаружила схемы двух вышедших из употребления заклинаний, которые натолкнули меня на интересную мысль. Спрошу, быть может. Ректор дернул уголком рта, но улыбки на его скуластом лице я так и не увидела. Скорее наоборот. Господин Эверетт опять стал мрачным и даже будто посерел кожей. Не стоило, наверное, говорить о его дочери. Для него это слишком больная тема. А сейчас идите собирайте вещи, адептка Эйвери. Шестой корпус, комната 33. Начиная с этой пятницы вы проживаете там. И если в силу своего недавнего приезда вы, леди, не в курсе, кто такая Флоренс Пашен, я в курсе. «Почему же тогда я не вижу радости на вашем лице?» «Большинство девушек, обучающихся в нашей академии, душу готовы продать, чтобы сблизиться с этой гениальной магессой». «Видимо, я отношусь к меньшинству», — выдавила улыбку я. «Упираться дальше было бы просто неприлично, поэтому я добавила». «Но спасибо, господин Эверет, что вы нашли время обо мне позаботиться». «Ложь, конечно. Он, безусловно, заботился, но не обо мне. И не о Золотовласке тоже. Вряд ли она будет рада нашему соседству». Пожалуйста, ответил ректор сухо. Помолчал немного, сверля меня взглядом, а потом небрежно махнул рукой, указывая на дверь. Все, so, Эйвери, идите и не затягивайте с переездом. Помните, до вечера вы обязаны освободить комнату моей. Просто идите. Поморщился он, как от зубной боли. И я просто ушла. Ну а что тут еще можно сделать? Выселил. Оттолкнувшись от стены, которую подпирал плечом, спросил Люцитаннбаум. То есть он все это время ждал меня под дверью ректората, да? Тирсова мгла. И что эта высшая нежить творит? Я понимаю, что ему плевать на свою репутацию, но мою-то зачем гробить? А если это кто-нибудь видел? Решат еще, что наши отношения выходят за рамки учитель-ученица. И так слухи ходят, что декан слишком... М -м, благоволит мне. А учитывая число его воздыхательниц, я из-за таких сплетен врагов наживу даже больше, чем из-за фальшивых ухаживаний Макса. Выселил. Кивнула, повертев в руках трость. Как бы мстительный проверяющий до нее не докопался. Заявит, что холодное оружие нельзя в учебный корпус вносить. И останусь я совершенно беззащитной перед лицом очередной опасности. Тех же змей будет нечем к полу пригвоздить. Разве что заколкой, но толстяк ведь и ее может изъять. Проклятие! Как же все не кстати! Я так надеялась, что никогда больше не увижу этого Борова, но у судьбы, как выяснилось, другие планы. И где ты теперь будешь жить, Эйвери? Без свидетелей декан обращался ко мне на ты, хотя и звал по-прежнему по фамилии. В шестом корпусе с госпожой Башен. Счастливо. Лич шел рядом, продолжая задавать вопросы, не имеющие никакого отношения к учебе. Это раздражало. Безумно. Огрызнулась я, нос похватившись, извинилась. Простите, господин Тененбаум, перенервничала. Несчастлива я. Совсем. А других свободных мест в общежитии точно нет? Спросила зачем-то. Ему-то откуда знать. Комендантша, ваша большая поклонница. И что? Хочешь, чтобы я с ней насчет тебя поговорил? Хочу, да. «Очень? Но...» «Нет, конечно. Извините». Пробормотала я, осознав, что наглею, и закусив губу, потупилась. «Боюсь, что от моей беседы с вороной место в общежитии волшебным образом не появится. Особенно для тебя. Ведь именно ты разоблачила ее внучку. Но один вариант все же есть. Я живу в преподавательском корпусе. Трехкомнатные апартаменты, спальня, кабинет и гостевая комната». «Могу взять тебя на постой, если не хочешь жить с лучезарной и всеми обожаемой госпожой Башен». Его извительный комментарий в адрес бывшей королевы меня так удивил, что я не сразу сообразила, о чем вообще речь. Жить с ним? С ним? Даже само это предложение возмутительно, чего уж говорить о... Так, стоп. А если оракул под спорным решением подразумевал именно это? Куда еще спорней-то? Пойдешь ко мне?» Прямо спросил Улич, лицо которого совершенно ничего не выражало. Даже губы не кривились, как бывало обычно. Так проще будет работать над твоей связью с нитями Элиора. Во внерабочее время. О, боги! Это точно оно! Я хочу вернуть возможность колдовать, а декан предлагает заниматься этим у него дома. И? Что мне делать? Похоронить репутацию подвалом грязных предрассудов и попробовать осуществить свое самое заветное желание или... «И да, Эйвери, не придумывай лишнего, я тебя не в любовнице зову, а в квартирантке». Усмехнулся он, безошибочно угадав, что меня тревожит. «Ты для меня интересная головоломка, и в случае удачного исхода эксперимента – сверхсильная магесса, которая поможет нашей академии выиграть осенний турнир». «Не более того. Я понимаю, но ведь все равно пойдут слухи». «И что?» «Определись уже, наконец, что для тебя важнее, Алиса, чьи-то глупые наговоры или решение твоей главной проблемы?» «Разумеется, второе. Выпалила я. Но можно мне немного подумать?» «Можно». Качнул беловолосый головой магистр. «Только не затягивай с ответом». Сказал он и, ускорив шаг, пошел дальше по коридору. «Даже не обернулся ни разу». А я, едва фигура декана, скрылась за поворотом лестницы, достала из сумки Скар и принялась дрожащими от волнения пальцами писать сообщение Максу. Нужно было посоветоваться. Срочно. С кем, если не с ним. Хотя нет. Сначала я, пожалуй, навещу кое-кого другого. Маленького мраморного интригана из зала оживших скульптур, выдающего предсказания, из-за которых у меня вскипает мозг. Пусть скажет конкретно, кому именно я должна ответить «да».